Глава шестая. Прежде считалось, что я не доросла, чтобы брать меня в город на ярмарку. Мать к девяти утра отправлялась в Анже и расставляла свой маленький лоток возле церкви. Нередко ее сопровождали Кассис или Ренет. Я оставалась на ферме и якобы хлопотала по хозяйству, хотя на самом деле все это время рыбачила на реке или торчала с полем в лесу. Но в тот год стали иначе. Мать в своей привычно грубой манере объявила, что я уже не маленькая и могу пригодиться, не век мне считаться ребёнком. Она кинула на меня быстро оценивающий взгляд, глаза цвета жухлой крапивы. Ну и добавила вскользь, чтоб я не восприняла как поблажку: можно, если захочется иногда и в Анжес ездить, например, в кино сходить с братом и сестрой. Потом я сообразила, что это Видна Ренет постаралась. На мать никто не мог повлиять, только Ренет знала, как к ней подлизаться. Как ни сурово была мать, но, по-моему, когда с ней заговаривала Ренет, взгляд её теплел, словно внутри под грубой оболочкой у неё оттаивало. Я обуркнула что-то в ответ. Потом продолжала мать: "Должны же быть у тебя хоть какие-то обязанности". чтоб не распустилось окончательно. Знать должна, что почём. Я кивнула, попытавшись прикинуться тихоней вроде Ренет. Но мать провести было трудно. Насмешливо вскинув бровь, она бросила: "Торговать со мной будешь". Так впервые в жизни я отправилась с ней в город. Мы поехали на двуколке, везя прикрытые брезентом ящики с товаром. В одном ящике лежали сладкие пироги и всякое печенье, в другом сыры и яйца, в остальных фрукты. Было самое начало лета, и хоть клубника уродилась на славу, остальные плоды ещё не успели созреть, а пока мы продавали варенье, подслащённое осенней сахарной свёклой. В базарный день в Анже было людно. По главной улице тесно колесок к колесу тянулись повозки, велосипеды, гружённые плетёными корзинами, маленькие открытые фургоны с бидонами молока. Какая-то женщина несла на голове поднос с хлебом, горы тепличных помидоров, баклажанов, кабачков, лука, картошки вздымались на прилавках. Тут латки с шерстью и ле глиняной посудой, там вино, молоко, домашние консервы. Ножи, фрукты, старые кинжалы, хлеб, рыба, цветы мы приехали рано. Около церкви был фонтан, из которого разлишалась поит лошадей. Его обступали тенистые деревья. В моей обязанности входило заворачивать и вручать покупателю товар, в то время как мать принимала деньги. Она обладала феноменальной памятью и способностью считать. Кроме того, в уме держала перечень всех цен, можно было не записывать, и сдача всегда выдавала быстро и безошибочно. Бумажки отдельно в одном кармане, накинутой поверх платья робы, монеты отдельно в другом. Потом выручка складывалась в старую жестяную коробку из-под печенья, которую она прятала под брезентом. До сих пор помню эту коробку, розовая с розочками по краю. Помню, как монеты и бумажки соскальзывали через жестяной край. Банкам мать не доверяла. Она хранила наши сбережения в коробке, пряча под пол в погребе, где хранились бутылки самого ценного её вина. В мой первый базарный день мы уже за час распродали все яйца и сыры. В присутствии солдат, стоявших у перекрёстка, автоматы небрежно свисают с плеча. В физиономии скучающей равнодушной чувствовал каждый. Мать, заметив, что я пялюсь на серый кителя, резко дёрнула меня за руку, чтоб не отвлекалась. Чего рот разинула? Даже когда солдаты двинулись в толпу, мы делали вид, будто их не замечаем. Но внезапно рука матери вцепилась мне в плечо. Я почувствовал, как она вздрогнула, хотя на лице у неё ничего не отразилось. Он остановился прямо против нас. Приземистый, с круглой красной физиономией. В той жизни он мог быть мясником или виноторговцем. Голубые глазки весело искрились. Ах, какая замечательная клубничка! И Гриева с легкой пивной хрипотцой, как разнежившийся бюргер в выходной день, подхватил жирными пальцами клубничину, сунул в рот. Вкусное? Да? Засмеялся почти до брадушно. Щёки надул. Wunder schön. Чудесно. Изобразил удовольствие, комично выкатывая на меня глаза. А я невольно улыбнулась. Мать, предостерегающе сжала мою плечо. Я ощутила тревожный жар её пальцев и снова взглянула на немца, пытаясь понять причину её напряжения. Он показался мне не страшнее тех, кто иногда наведывался к нам в деревню. Я бы сказала даже менее страшным. В своей высокой шапочке с козырьком и с одним единственным пистолетом в кобуре я снова улыбнулась, скорее на зло матери, чем почему-либо еще. «Гуд, я!» — повторила я, кивнув. Немец снова рассмеялся. Взял ещё одну клубничину и пошёл обратно сквозь толпу, несуразно траурный в своей чёрной форме на фоне рыночного многоцветия. Позже мать попыталась мне объяснить: "Опасна всякая военная форма, а чёрная опасней всего. Чёрные это не просто военные, это армейская полиция. Даже остальные немцы их боятся. Эти способны на всякое". То, что мне всего 9 лет, их не остановит. Чуть не так ступила. В миг пристрелят. Пристрелят? Наверное, я слышалась. Лицо у матери было каменное, но голос дрожал, и она всё прикладывала ладонь к виску, странный, беспомощный, как будто уже приближались её головные схватки. На меня её предостережение особого действия не возымело. Это была моя первая, но с кносу встреча с реальным врагом. Потом на верхушке наблюдательного пункта я даже с некоторым разочарованием вспоминала того немца как создание крайне безобидное. Я ожидала увидеть что-то более впечатляющее. Базар заканчивался в полдень. Мы уже давно всё распродали. Но задержались, чтобы подкупить себе кое-чего и подобрать всякие остатки, которые нам иногда перепадали от других владельцев лодков. Перезрелые фрукты, обрезки мяса, подгнившие овощи, которые уже нельзя хранить. Мать послала меня к зеленщику, а сама тем временем سترговала кусок старого парашютного шёлка у торговки шитьевым товаром мадам Пяти. Аккуратно свернув сунула отрез в карман передника. Материю в те дни достать было нелегко. Мы все ходили в перешитом из старого. Моё платье, например, было стачено из двух разных: серый лиф и синяя полотняная юбка. Парашют, сказала мать, нашли в поле прямо за курле, и теперь из него выйдет новая блузка для Ренет. Кучу денег выкинула, ворчала мать, то ли с гордостью, то ли сердито. Ишь, как умеет их племя приспосабливаться, даже и в войну. Падать падают, а приземляются на все четыре. Я спросила, про кого она. Да евреи, — ответила мать. Эти из пыли деньги делают. За жалкий клочок шелка столько заломила, а ведь самой ни грош не стоило. Она сказала это без всякого возмущения, даже с некоторым восхищением. На мой вопрос: "Чем же занимаются евреи?" неопределённо пожала плечами, видно сама толком не знала. Наверное, тем же, чем и мы. Вкрутятся. Она погладила по карману, где лежал шёлк, и тихо сказала: "Но всё ж несправедливо. За счёт других" Мне это показалось нелепым. Подумаешь, столько страстей из-за какого-то куска шёлка. Но желание Ренет было законом. Ей предназначались кусочки бархатных лент. За ними приходилось стоять в очереди, их приходилось на что-то выменивать, лучшие из старых материных платьев, белые гольфики, чтобы ходить каждый день в школу. И хоть мы с Кассисом не удостаивались ничего, кроме башмаков на деревянной подошве, у Ранет были кожаные чёрные туфельки с пряжками. По мне так ради бога. Я привыкла к материным странностям. Словом, с пустой корзинкой я обходила латки. При виде меня люди, знавшие про наши беды, отдавали мне то, что не сумели продать: пару дынь, несколько баклажан, Эндивий, шпинат, качан брокколи, пригоршню мятых абрикосов, булочник, у которого я купила хлеб, взъерошив мне волосы белые от муки пятерней, кинул в мою корзинку пару круассанов. Поболтал я с торговцем рыбой про наши рыбацкие дела, и он сунул мне хороших рыбных обрезков, даже в бумагу завернул. Когда зеленщик отвернулся, оттаскивая ящик с красным луком, я... застряло у его фруктово-овощного прилавка, изо всех сил стараясь, чтоб меня не выдали глаза. И тут я увидела его на земле прямо у прилавка рядом с ящиком цикория. Тогда апельсины были редкость. Обернутые каждый в лилово-красную мягкую бумажку, они лежали на подносе на самом солнце. Я даже не надеялась увидеть хотя бы один пляж. В первый же мой приезд в Анже и вот они лежали здесь, гладкие и таинственные в своей бумажной оболочке, пять апельсинов, выложенных в ряд, чтобы перепаковать заново. Внезапно мне захотелось схватить апельсин. Захотелось так неоистово, так неудержимо, что больше ни о чём я и думать не могла. Другой такой возможности угомонить мать не представится. Ближайший ко мне апельсин лежал на самом краю подноса, почти касаясь моего носка. Зеленщик по-прежнему стоял ко мне спиной. Его помощник, мальчишка, по виду однолетка Кассиса, был занят укладыванием ящиков в кузов грузовичка. Кроме автобусов, тут других машин почти не было. Выходит, пронеслось в голове «Зеленщик человек не бедный», значит, моему замыслу легко найти оправдание. Сделав вид, будто рассматриваю груду мешков с картошкой, я скинула с ноги сабо. Потом незаметно потянулась вперёд босой ногой и пальцами, натренированными за годы лазания по деревьям, столкнула апельсин с подноса. Он откатился, как и было задумано, слегка в бок, наполовину скрывшись под зелёной клеёнкой, прикрывавшей ближний лоток на козлах. Я точесно бросила на апельсин корзинку, затем наклонилась как будто вытряхнуть камешек из сабо. В просвете между ногами я видела, как зеленщик поднимает земли оставшиеся ящики с товаром и водружает их в кузов грузовичка. Он не заметил, какой я проделала трюк, чтобы припроводить апельсин к себе в корзину. Как просто. Все оказалось слишком просто. Сердце у меня отчаянно билось, щёки пылали так неистовство, что я была уверена, непременно кто-нибудь заметил. Апельсин в корзинке казался мне тяжёлым, точно боевая граната. Я выпрямилась, как ни в чём не бывало, повернулась, чтобы идти к лотку матери, и тут всё во мне оборвалось. С того края площади один из немцев пристально на меня смотрел. Он стоял у фонтана, слегка сутулившись и курил сигарету, зажатую между пальцев в округлённой ладони. Рыночная публика обходила его стороной, он стоял отдельно от сутолки и не отрываясь, глядел на меня. Он несомненно видел, как я стнула апельсин. Просто не мог не видеть. Я смотрел на него как заворожённая, не в силах двинуться с места. Скулы напряглись. Запаздывало пришли на ум рассказы Кассиса про жестокость немцев. Этот же просто стоял и смотрел на меня. Интересно, как немцы расправляются с ворами? И тут вдруг он мне подмигнул. Я ещё мгновение смотрел на него, потом резко повернулась и пошла, пылая щеками, почти и думать забыв про апельсин на дне корзинки. Я не смела снова поднять на немца глаза, хотя лоток матери был близко от того места, где он стоял. Меня так сильно колотило дрожь, и я не сомневалась, что мать заметит. Но она на меня даже не взглянула. Я всё время чувствовала спиной взгляд этого немца, его лукавое насмешливое подмигивание точно гвоздь дырявило мне голову. Я, казалось, целую вечность ждала и ждала удара. на удар не последовало. Потом мы поехали домой, разобрав свой латок и сложив холст и козлы обратно в двуколку. Я сняла мешок с морды кобылы, осторожно взявшись между оглобель, повела её прочь, всё время чувствуя за тылком взгляд немца. Апельсин был спрятан в карман передника, Предварительно увёрнутый во влажную газету от торговца рыбой, чтоб мать не учуяла. Руки я держала в карманах, чтоб папильсин случайно не выпитился и не вызвал у неё подозрений. За всю обратную дорогу я не проронила ни слова.